не пристроенности мужской, может, от похоти ради. Может, и впрямь невесту искал, до да с выбором мочился. Кто ведает? На моей-то памяти семьи у него уж точно не было. Хотя если вдуматься? Да нет, точно тебе говорю, не было у него никого. Икетка, а что? Да ты ж не слушаешь. Я действительно отвлекся. Кот Василий Тиховый из-под печки начал... Осторожно подкрадываться к мыши, так сидящей на краешке лавки. ее уморительно шевелил усиками и подмигивала мне бусинками глаз, когда на него обрушилась вся охотничья мощь бабушкиного любимца. — Нет, Вась у нас умный, и заколдованного человека в любом обличии вид. Просто поиграть захотелось. А мой младший сотрудник с дуру до перепугу оказал яное сопротивление. Я с трудом оторвал взгляд от этих борцов с умо и вернулся к делам насущим. — Так говорите, что о его семье ничего толком не известно. А как тогда Шамаханы? — В каком янтразрезе не уехал Ега. Пришлось объяснять. Долго и терпеливо, с фактами, догадками, физиологическими предположениями. Помните? Помните наше первое серьезное дело о краже царского песня с Хризопразом? Мы тогда впервые столкнулись с шамаханами, а вы еще тогда рассказывали, будто они произошли от Кощея. Ну, там все они серьезно называют его родным папой, а он их считает своими детьми. Помню, так и что стало Так вот возникает законный, хотя нескромный вопрос. Если Кощей папа, то кто мама? Ведь не сам же он их рожал в таком-то количестве, орду за ордой, как штампованных. Шамаханы когда-нибудь что-либо говорят о своей проматери? Вроде бы нет. Окончательно стушевалась бабка. — А идти впрямь дыма без огня не бывает. — Каким-никаким чародейством? Не обладай злый день наш, а все одно не от яйца без курицы, а брюхатости без беременности. — Исключая отца Кондрата, — подправил я. «Истинно — Истинно! — перекрестилась я. — То есть ведешь ты мысль дедуктивную, сокол ясный, к тому, что он ноченькой ентыка щенам всю правду о супружность своей поведет, а то, как чё не скрывал столь тщательно? — Вот-вот. — Это мы и выясним, — рассеянно ответил я, вновь переключившись на Митьку. Дело в том, что под шумок, как как не присоединился и на зим. Теперь кот с домовым стирательно топили протрезвевшую мышь в той же бадье, где сами не так давно проходили экзекуцию. Пора спасать парни Я выловил Митьку за хвост и пытался водрузить сушиться на стол, но бабка замахала на меня руками. Типа такой мерзости он рядом с самоваром не допустит. Пришлось переселить напарника на печь, там тепло. Медька пригрелся и даже показал ей язык, цепко держа в передних лапах уворованный кусочек пахлавы. До ночи время пролетело незаметно, тому мой бегло наводил порядок. Кот же манна намывал к нам гостей, а... Со стороны засыпающей деревни вновь доносились новые произведения отчаянной смелости пивуна. Как его маманю, дьяк позвал гулять до бани. Будет Митьке новый папа или нечем мамку лапать? Я чуточку смутился. Видимо, зря. Более того, два раза. А наш младший сотрудник на печке вообще... Повалился кверху брюхом хохота и в восторге размахивал хвостик над головой. Ну, это дело личного вкуса, как говорится. Лично мне деревенский юмор по-прежнему представлялся чересчур прямолинейным. Заносил еврей к нам в дом. Всяку околесицу умоляли всем селом. Ток б не повесился, воз увез яиц одних, а нас оставил при своих. Нет, злободневность, конечно, била на раз. Ритмика, музыкальность, некоторое разнообразие стиля и подачи как-то варьировались. Ну, насколько я в этом понимаю. В школе милиции народные частушки обычно не проходят.